На площадке перед домом Филипп Ломбард говорил «Так вот, что касается моторки?» Блор поглядел на него и согласно кивнул «Знаю, о чем вы думаете, мистер Ломбард», — сказал он «Я задавал себе тот же вопрос Моторка должна была прийти добрых два часа назад, она не пришла Почему?» «Нашли ответ?» — спросил Ломбард Это непростая случайность, вот что я вам скажу Тут все сходится, одно к одному Вы думаете, что моторка не придет? Спросил Ломбард Конечно, не придет Раздался за его спиной брюзгливый, раздраженный голос Блор повернул могучий торс Задумчиво посмотрел на говорившего Вы тоже так думаете, генерал? — Ну, конечно, она не придет, — сердито сказал генерал. — Мы рассчитываем, что моторку увезет нас с острова. Но мы отсюда никуда не уедем. Так задумано. Никто из нас отсюда не уедет. Наступит конец. Вы понимаете? Конец. Запнулся и добавил тихим, изменившимся голосом. Здесь такой покой, настоящий покой. Вот он, конец, конец всему. Покой. Он резко повернулся и зашагал прочь, обогнул площадку, спустился по крутому склону к морю и прошел в конец острова, туда, где со скал с грохотом срывались камни и падали в воду. Он шел слегка, покачиваясь, как лунатик. «Еще один спятил», — сказал Блор. «Похоже, мы все рано или поздно спятим». «Что-то не похоже», — сказал Ломбард, — «чтобы вы спятили». Отставной инспектор засмеялся. «Да, меня свести с ума будет не так легко». И не слишком любезно добавил. «Но и вам это не угрожает, мистер Ломбард». «Правда ваша. Я не замечаю в себе никаких признаков сумасшествия», — ответил Ломбард.